Окно открывается в дальние страны. Нас манят пространство, нас ждут океаны. А воздух дороги, он терпкий и пряный. Увидим туманные жаркие страны. Красиво. Ты сама написала? Ага. А тут все как у нас. По голосу Булан узнал Петру. Ни хищников, ни опасностей, болота, ни романтики, ни экзотики. Вот увидишь, Хера сегодня заставит нас огород размечать, да грядки скапывать. Я тоже хочу в жаркие страны, обиженно подумал Болан. Сейчас прикажу им скапывать грядки, и все восьмером будут на меня дуться. Нет, Илишка не будет. Все равно не хочу. Как-то не так я себе это представлял. Вы еще болона не знаете, бормотал он натягивая высокие болотные сапоги. Группа за мной и повел всех к переправе на высокий сухой берег. Девушки были в ярких защитных костюмах, шлемах, высоких сапогах, при оружии, но в агзоскелет ни одна не влезла. Новый мир больше не казался им опасным. Крикнули ⁇ Мы вместе ⁇ побегали по кругу, сделали полсотни приседаний, Наклонов, отжиманий Потом Болон приступил к главному Нам надо строить дом Нужен проект Кто из вас занимался архитектурой? Девушки растерянно переглянулись Никто подвел итог внутренне довольный Болон Значит опять мне Теперь второе Подготовка у всех одинаковая Что делать все знают Поэтому координировать действия группы Будут все по очереди, по неделе. Разумеется, в кризисной ситуации я беру руководство на себя, и в любое время ко мне можно обращаться за советом. А сейчас я назначаю старшей Петру и передаю ей всю полноту власти. — Но я не справлюсь, — пискнула девушка. — Поможем, — жизнерадостно сообщил ей Болон. К обеду Болон сидел в тени под деревом, просматривал на портативном компе каталог дачных домиков и любовался с цепкой капсул, которая все с той же неторопливой скоростью 5 метров в час ползла к реке. Девушки под руководством Петры размечали огород».